Глава четвертая. Полина написала мне неожиданно из другого номера. Я думала, что нашей дружбе пришел конец, но девушка лишь предупредила, что сменила номер. Поделилась тем, что в новом городе, хоть и непривычно, но дышать как-то легче. Собственно, приглашала в гости. А я, не зная, что на меня нашло, поделилась своими будущими планами, которые пока были прописаны в голове, но очень четко. «Это сильный поступок», — написала подруга. «Буду нужна? Звони, приеду. Мы будем совсем недалеко друг от друга, буквально в двух часах езды». У меня словно крылья за спиной выросли и даже слезы на глазах выступили. Мне так не хватало этих слов. «Спасибо тебе большое, что осталась со мной», напечатала в ответ. Хотелось сказать много слов, но, как всегда, в важные моменты словарный запас иссякал. «Хороших друзей очень мало, чтобы ими разбрасываться», прилетела в ответ, и подмигивающий смайл. На душе сразу стало легче, и появилась уверенность, что я совсем справлюсь. В понедельник утром я вышла на работу и сразу попала под очи начальника, который пригласил в свой кабинет. Выглядел при этом Геннадий Семенович очень печально. Уставший, с залегшими тенями под глазами и хмурой складкой между бровей. «Что у вас тут приключилось?» уточнил он. «Артем мне уже всю плешь проел, даже слушать не хочу». «Все понятно. Родственник решил воспользоваться своим положением и пойти на опережение, только забыл, что имеет дело с человеком умным и наблюдательным. Расскажу, только можно сначала задам вопрос?» Решила не откладывать на потом свою просьбу. «Ведь никогда не знаешь, получится ли ее озвучить или нет». «Задавай», — разрешил мужчина. «Хотела бы уточнить, есть ли свободное рабочее место в вашем новом открывшемся офисе?» Мой вопрос сильно удивил и даже немного озадачил Геннадия Семеновича. «Там у меня заместитель стоит. Не интересовался о набранном штате. А что?» «Я переехать хочу», — призналась и добавила. «Мне нужно переехать. Но и работа тоже нужна». Начальник поджал губы и ответить не успел, ведь в кабинет без стука зашел его заместитель. «Выйди», — строго произнес Геннадий Семенович. «Что?» опешил Артем Олегович. «Выйди, я приглашу, как освобожусь». Я не видела взгляда заместителя, слышала только его голос, но почему-то уверена, что на меня посмотрели очень нехорошим взглядом. «Про работу уточню», задумчиво произнес начальник. «А причина?» «Озвучишь?» Я понурила голову, потом поджала губы и кивнула. «Смысл скрывать? Не вижу никакого». Там есть специалист, который может мне помочь. Что ж, после недолгой паузы уже более добродушным голосом произнес Геннадий Семенович. Это действительно стоящая причина. Поговорю сегодня и уточню, как обстоят дела. Так что было в мое отсутствие? Рассказывай все как есть. Я рассказала и про нападки Артема Олеговича, и про то, что он стал свои правила придумывать, про его крики, оскорбления, и, конечно же, рассказала о том, что коллектив и другие отделы встали на мою сторону. Из-за этого, по всей видимости, заместитель и плюется ядом во всех подряд. «Очень интересно», — прищурился мужчина. «Значит, отчет он должен был подготовить. Времени-то много было». Я даже голову подняла и ушам своим не поверила. «А что ты хотела?» — развел руками Геннадий Семенович. «Я всегда был и буду за коллектив, особенно если он выполняет свои обязанности и трудится на благо фирмы. У нас до этого ни одной стычки не было, Все работало в штатном режиме, без нареканий и сбоев. А тут на одного человека жалобы идут со всех сторон. Надо принимать меры. Выйдя из кабинета, совсем не обратила внимания на недовольного заместителя, который проводил меня злым взглядом. Я все больше думала о том, что моя мечта может сбыться уже совсем скоро. Лишь бы все получилось. Вернувшись на рабочее место и занявшись делами, стала замечать, что ко мне нет-нет, да кто-то заходит. Но вопросов и советов не спрашивают. Больше смотрят, в каком я состоянии вернулась. «Что случилось?» — уточнила у Люды, которая оказалась пятой в списке странных гостей. «Зам утром сказал, что тебя выгонят». Поджала на губы. А потом начальник вызвал свой кабинет, и мы все напряглись. «Нет», — покачала головой. «Никто меня выгонять не стал. Зато выслушали». «Это хорошо», — проговорила девушка. И совсем тихо добавила, «Олегович, ты еще из кабинета не вышел, а уже час прошел». Я даже перевела взгляд на часы и действительно заметила, что время неумолимо. Но что можно делать час? Оказывается, этот час начальник проверял сделанную работу, точнее, не сделанную. Артем Олегович явно хотел вернуть свои обязанности нам путем угроз. Но на его пути вырос начальник, который сейчас и мучил работника. Узнали мы об этом от секретаря, которая после обеда прибежала с горящими глазами и громким шепотом поведала «Уволил!». Еще через полчаса мы сидели на своих местах и выполняли тот самый отчет, который должен был быть готов еще на прошлой неделе. Сделали, сдали и даже выдохнули. Все вернулось в свой прежний ритм, даже общая атмосфера наладилась. Снова стали раздаваться голоса и разговоры. Снова люди начали работать в прежнем режиме. Только я одна нервничала и переживала по поводу того, что ответит мне начальник. А если мест рабочих нет? Что мне делать тогда? Я не хочу увольняться. Мне нравится. А с другой стороны, а выбор-то у меня есть. Я накрутила себя настолько, что пришлось сбегать в туалет, приводить себя в хоть какой-то относительный порядок. Тик усилился настолько, что мешал мне работать. На то, чтобы восстановиться хоть частично, мне понадобилось более 10 минут. Стоило вернуться на рабочее место, как ко мне зашел Геннадий Семенович. Вид он имел задумчивый, так что я лишь побольше набрала воздуха в легкие и принялась ждать. Значит так, не стал ходить вокруг да около начальник, но начал как-то не очень жизнеутверждающе. Свободных мест нет, коллектив набрали, но... Пока он быстро говорил свою речь, я успела огорчиться до слез и снова воспрять духом. Есть вакансия по работе удаленно. Я тут подумал, тебе же все равно нужно будет ездить на встречи, проходить лечение. Дистанционно работать в этом случае легче. Да и можно быть хоть где угодно. Поэтому через неделю тебя переведут. Жить есть где. Я лишь отрицательно покачала головой, еще не веря в сказанные слова. Тогда квартиру выдадим служебную. Скорее всего, небольшую студию. Я буду рада всему, Сдавленным голосом произнесла я. «Вот и отлично!» – ободряюще улыбнулся Геннадий Семенович. «А там, может, и расширим штат, выйдешь уже в офис, наберешь себе креативщиков и будешь дальше творить». Я все же разрыдалась от облегчения. Мужчина лишь похлопал меня по плечу и добавил Выше высший нос идешь к хорошей цели». Я лишь кивнула и быстро вытерла слезы на щеках. Собственно, на этом мое хорошее настроение и завершилось, потому что через час, когда я уже готовилась уходить домой с работы и даже не задерживаться еще на некоторое время, стали поступать звонки, а после к ним присоединились и сообщения. До меня всеми правдами и нет пытался дозвониться Артем Олегович, и это меня довольно сильно пугало. Суть всех сообщений заключалась в том, чтобы я ответила на звонок или перезвонила, как освобожусь. Я долго взвешивала все «за» и «против». Потом все же позвонила человеку, который был сегодня уволен. Возможно, с моей неосознанной подачи. Но кого это уже волнует? «Мила Андреевна», — предельно холодно и высокомерно произнес мужчина. «Вы мне перешли дорогу». «Быть такого не может», — не согласилась я, прикрывая глаза. Только выяснения отношений мне не хватало для полного счастья. А уж тем более каких-либо угроз. Я и так женщина нервная. Мне дополнительные фобии просто не нужны. В любом случае, вы сыграли не последнюю роль. Я запомнил. И что же, мне теперь ходить оглядываться? Съязвила я. Как вариант. На этом наш непонятный разговор был завершен. А я поняла, что просто дико устала за эти дни. Мне жизненно необходимо просто отдохнуть. Собраться и подготовиться к поездке. Записаться на консультацию в конце концов. Я не стану думать об обиженных людях которые сами за свое место не держатся. Мне нужно в первую очередь заботиться о себе. Действительно, когда приехала домой, то успела только обувь снять, как сразу же потянулась к ноутбуку. Открыв его, прошла по нужной мне вкладке и заполнила форму, предложенную на сайте. Почти сразу же мне позвонили, стали о многом расспрашивать, поэтому разговор сильно затянулся. Но именно он был тем балластом, который держал меня на плаву, который давал надежду. Меня записали на прием к Игнатову Святославу Викторовичу. Встреча с врачом состоится через месяц. Я была рада и этому. Правда, потом, зайдя на сайт и посмотрев на фотографию специалиста, чуть повела плечами. С экрана на меня смотрел холеный молодой мужчина в явно дорогом костюме, с безупречной прической и модной в наше время бородой. На вид могло показаться, что он совершенно непрофессионален в своей области, если бы не глаза. Слишком взрослые, слишком умные, словно принадлежат совершенно другому человеку. Посмотрим по итогу, что будет. Однако в описании было четко сказано, учеником кого именно он является и какой стаж имеет за плечами. Очень рассчитываю, что этот опыт действительно хороший. Но отзывы специально читать не стала, чтобы, если вдруг что, сильно не огорчаться. Правда, огорчение нашло меня само. Номер, который мне позвонил поздно вечером, Не был записан в моей телефонной книге, но я его знала наизусть. Знала и всегда с надеждой думала о том, что никогда его впредь не увижу. То ли совпадение, то ли действительно обиженный начальник пошел вперед, я не знаю. Но на всякий случай сделала вид, что телефон не слышу. Даже порадовалась тому, что он стоял на вибросигнале, а свет в квартире был потушен. Ночник, который всегда горит у кровати, не в счет. Сердце снова предательски забилось, где-то в районе горла, а я, натянув одеяло по самый подбородок, окунулась в вспоминания своего далеко не счастливого прошлого.